Его интересовали и ее суждения. Это были суждения, характерные для определенного социального слоя, правда, того самого, который совершил величайшую глупость, развязав большую войну, но прежде заложил фундамент этой все же приятной эпохи. Пусть недовольные проклинают это время, он, Тюверлен, не знает из прежних эпох ни одной другой, в которой предпочел бы жить». Высказанные вскользь успокоительные заверения Каспара приехали в том, что в марксистском государстве при полном социальном равенстве личная жизнь каждого не будет стеснена, не слишком-то его убеждали. Поэтому он вполне доброжелательно относился к частым визитам спокойной и рассудительной дамы, уверенной, правда, что ее суждения об обозрении имеют лишь весьма относительную ценность. Иной раз он заговаривал с ней о Геосрейтере и Иоганне, как ему казалось умно, без всякой заинтересованности, но она лучше его самого понимала, как сильно ему недостает Иоганна. Она понимала, что едва он закончит работу, все его помыслы обратятся к Иоганне и старалась перетянуть его на свою сторону он ей нравился. К тому же она надеялась при удобном случае вернуть его Иоганне, так сказать, в обмен на Гесрейтера, а пока она сидела у него пышная медноволосая, дружески участливая, ведущая незаметную борьбу, улыбающаяся, несчастливая. Глава четвертая. Проект кошачьей фермы. Закинув За голову тонкокожей руки доктор Зигберт гейр лежал в просторном, обтрепанном домашнем халате на оттаманке, покрытой рваным толстым пледом. Лицо его за последнее время немного округлилось, глаза были закрыты. О чем-то размышляя, он двигал челюстью, точно жевал бутерброд, отчего его плохо выбритые щеки равномерно подрагивали. Комната была обставлена убого и безвкусно, На письменном столе несуразно большом, что вечно его раздражало, в беспорядке валялись бумаги, рукописные листы, вырезки из газет. От ведения адвокатских дел Гейер почти совсем отказался, мало занимался политикой, редко выходил из дому, ел то, что подавала экономка Агнесса, работал над рукописью «История беззаконий в Баварии» с момента заключения перемирия 1918 года до наших дней. Он работал теперь над книгой с той бешеной одержимостью, с какой прежде занимался адвокатскими делами. А в награду себе обещал, что если закончит книгу и останется ею доволен, снова вернется к своему любимому детищу «Политика, право, история». Драгоценную папку он положил на самую верхнюю полку над письменным столом, до которой невозможно было дотянуться. Оттуда сверху эта папка глядела на него, придавая ему новые силы. Со страстным упорством отбирал он судебные случаи для истории беззаконий, не подходил к телефону, экономке Агнессе велено было его не звать, отдыхал за чтением тацита и Маколия. Примечание. Макколей, 1800-1859 годы. Известный английский буржуазный историк и государственный деятель. В 1830 году был избран в парламент и скоро завоевал репутацию одного из лучших ораторов либеральной партии. Его перу принадлежит ряд трудов по истории Англии. Целая стопка газет вот уже вторую неделю лежала непрочитанная. Факты старался излагать с классическим бесстрастием, а гнев и жар души оставались скрытыми от посторонних глаз. Строго научно, с неумолимой логичностью препарировал беззаконие и произвол. Он знал, баварское беззаконие тех лет было лишь малой толикой беззаконий, творившихся повсюду в Германии во всем мире. Однако баварское беззаконие он ощущал острее, чем любое другое. За ним стояло крупное властное лицо ненавистного ему кленка. На столе валялось несколько книг, росли стопки нераспечатанных писем и непрочитанных газет, все было засыпано пеплом от сигарет, а он работал до изнеможения, наедине со своими мыслями, лишь изредка позволяя себе послушать по радио немного музыки оттачивал каждое слово, добиваясь классически ясного стиля для своей истории беззаконий.